Нёба присел на задние лапы и воинственно посмотрел по сторонам, всё ещё морщил нос и вызывающе рычал. Он победил весь свет. Это он знал хорошо. Всё живое в мире боялось его матери, всё живое в мире боялось его самого. И вот результат. Юному храбрецу не с кем помериться силами. Было чего прийти в бешенство. Мир оказался довольно пресной и скучноватой штукой. Ниева повернул в другую сторону, вышел к большому камню и вдруг застыл на месте. Из-за дальнего конца камня торчала большая задняя лапа. Несколько секунд Ниева созерцал эту могучую лапу, полную приятного предвкушения. Сейчас он так цапнет мать, что она уже больше не уснет до самой ночи. Он заставит ее окунуться в радость этого прекрасного дня, или он будет не он. И Ниева, крадучись, Подобрался к лапе, выбрал удобную подушечку, не прикрытую шерстью, и погрузил в неё свои зубки до самых дёсен. Раздался рёв, от которого содрогнулась земля. Следует упомянуть, что укушенная лапа принадлежала в общие ненужак, а была собственностью макуза, старого свирепого медведя, всегда отличавшегося на редкость скверным характером. С возрастом он стал особенно зол. И в отличие от Нузак утратил всякое добродушие и мягкость. Макуз скачил на ноги, прежде чем не яво успел сообразить, как он совершил ошибку. Старый медведь был не только угрюм и зол, он к тому же особенно ненавидел медвежат. На своём веку он случалось и закусывал ими. Короче говоря, Макуз был учаном. Так индейцы-охотники называют медведей-каннибалов, которые едят своих сородичей. И два взгляд его на литых кровью глаз окупал на Нееву, как он и спустил новый рёв. Тут Неева напряг свои толстые лапки и во весь дуг пустился на учок. Никогда ещё он не бегал так быстро. Инстинкт подсказывал ему, что наконец-то он встретил существо, которое его не боится, и что ему грозит смертельная опасность.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 Уколо которого она спала, выскочил не ева, точно чёрное пушечное ядро, а в десяти шагах за ним бежал настигая его макуз. У уголком глаза ева заметил мать, но с разгона проскочил мимо, и тут нозак бросилась на макуза. Как регбист, прорывающийся с мячом, она всем весом своего тела ударила старого разбойника в рёбра, и два медведя покатились по земле в схватке, которая нееве показалась чрезвычайно увлекательной и чудесным зрелищем.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 Неяво понял, что его преследователю приходится туго, и возбуждённым визгом подбадривая мать в надежде, что она же даст старому макузу хорошую трёпку, он подбежал к месту схватки, сморщил нос, с яростным речанием оскалил зубы и принялся возбуждённо приплясывать в пяти шагах от дерущихся. Дух суменетее загнал его в бой, но одновременно ему было страшно. Затем в положении бойцов неожиданно произошла перемена, и Неямо в растерянности понял, Что начал торжествовать слишком рано. Макуш, как самец, естественно, был более опытен в драках. Мнезапно он вырвал горло из челюсти нузак, подмял её под себя и в свою очередь принялся раздирать её бока с таким бешенством, что бедная старая медведица жалобно застонала, и сердце Неевы оледенело от ужаса. Что испытывает маленький мальчик, видя, как его отец терпит поражение?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 Побеждён был именно он, и, ликующе повизгивая, Ниева кинулся к матери. Глава третья. Они стояли облитые жарким солнцем июньского дня и смотрели, как маку сторопливо взбирается на откос по ту сторону речки. В эту минуту Ниева чувствовал себя старым закалённым бойцом, а вовсе не пузатым медвежонком с круглой мордочкой, которому едва исполнилось четыре месяца, и который весит не 400 фунтов, а всего 9. Однако после того, как Неево жал свирепами зубками нежный палец макуза, прошло ещё немало времени, прежде чем нужак настолько отдышалась, что смогла издать глухое борчание. Её бока раздувались как кузнечные мехи, и когда макуза исчезв в зарослях на другом берегу речки, Неево присел на толстые задние лапы, насторожил смешные круглые ушки, и обеспокоенно уставился на мать круглыми блестящими глазами. Но Зак с хриплым стоном повернулась и медленно побрела к большому валуну, возле которого она спала, когда её разбудили панические вопли неевы. Ей казалось, что все её старые кости перебиты или вывихнуты. Она брела, хромая, припадая к земле и постановая, а позади неё по зелёной траве тянулись цепочки кровавых пятен. Макус отделал ее самым беспощадным образом. Нузак со стоном легла и поглядела на Ниеву, словно говоря, «Если бы не твои проказы, старый разбойник, не взбесился бы, и ничего этого не произошло бы, а теперь только поглядеть, что стало со мной». Молодой медведь быстро оправился бы после подобной драки, но Нузак пролежал и без движения весь вечер и всю ночь. А такой красивой ночи я ещё не видел. Теперь, когда ночи стали тёплыми, он полюбил луну ещё больше, чем любил солнце, потому что по своей природе, по всем своим инстинктам, был более ночным бродягой, чем дневным охотником. Луна встала на востоке в золотистом ореоле. Купы елей и сосен казались тёмными островками в море серебряного света, а речка, петляя по зарённой луной долине, блестела и прыгала по камням, словно живое существо. Но Ньева хорошо запомнил преподанный ему урок. И как ни манили его луна и звезды, он только теснее прижимался к матери, слушал доносившийся до него прихватливый хор ночных голосов и не двигался с места. Когда забрежил рассвет, Нузак встала, тихим ворчанием приказала Ньеве следовать за собой и, И начала медленно подниматься по склону к зарёному солнцем гребню. Ей вообще не хотелось двигаться, но где-то в глубине её сердца прятался страх, что злобный старый макус вернётся. Она понимала, что теперь он легко с ней справится, а потом по завтрак от Неевы. Вот почему она принудила себя перебраться через гребень, пересечь ещё одну долину и сквозь узкую, похожую на дверь расселину выбраться в просторы холмистой равнины. Деревья еловых и кедровых лесов на лугах блестели от знора. Всю прошлую неделю музак неторопливо направлялась к одной из речек на этой равнине. А теперь, подгоняемая маячившей сзади грозной тенью макуза, она трусила без отдыха, и короткие толстые лапки Неевы подгибались от усталости. До речки они добрались далеко за полдень, и Неева был так измучен, что еле взобрался на ёлку, на которую мать послала его вздремнуть. О теска удобный развилок он крепко ушнул. А ножак спустилась к воде, чтобы заняться рыбной ловлей. Речка кишила чукучанами, которые после митания икрыни сумели выбраться через отмельи, и сейчас с пустяну закужа услала рыбами весь берег. Чукучан североамериканская пресноводная рыба, родственная нашему карпу. Для митания икры чукучаны уходят в мелкие речки и ручьи. Когда с наступлением сумерек Нева покинул свою воздушную колыбель, его ждал роскошный ужин, а сама Нузак успела наесться так, что стала похожа на бочку. Нева впервые в жизни попробовал рыбу, и после этого он целую неделю наслаждался этим изысканным лакомством. Он ел рыбу утром, днём и вечером, а когда был уже не в силах проглотить ни кусочка, то валялся на рыбах как на матрасе. Инозак тоже обжорилась рыбой, казалось, шкура на ней вот-вот лопнет. Куда бы они ни шли, они несли с собой рыбный запах, который день ото дня становился всё более резким и потому всё больше нравился Нееве и его матери. Неево опять начал походить на перезрелый стручок. За эту неделю рыбных пиршеств он прибавил 3 фунта. Сосать материнское молоко ему уже больше не приходилось. Потому что нузак была слишком стара, молоко у неё совсем иссякло. Под вечер восьмого дня Неева и его мать улеглись на краю травянистой лужайки, чтобы хорошенько поспать после дневного обжорства. Во всех прежних местах не сыскать было медведицы счастливее старой нузак. Теперь ей уже не приходилось с утра до ночи отыскивать пищу. Бачаги речки хранили несчерпаемые запасы вкуснейшей еды. И никакой другой медведь не посягал на её владение. Она полагалась, что может рассчитывать на безмятежное существование в своих богатых охотничьих угодьях, пока речка не вздуется от летних гроз, а к тому времени должны были поспеть ягоды. И неева, счастливый маленький гурман, сладко дремал рядом с ней. Но в этот самый день, освещенный лучами того же самого заката, в милях в пяти-шести ниже по речке, какой-то человек стоял на четвереньках, расматривал полосу влажного песка. Его закатанные к самым плечам рукава открывали тёмные от загорелые за горы руки. Шляпы на нём не было, и вечерний ветерок взлохмачивал густую гриву белокурых волос, которые вот уже 9 месяцев подравнивались только с помощью охотничьего ножа. С одного бока этого человека стояло жестяное ведро,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 Лапы крупные, точно ступни долговязого подростка, походили на миниатюрные боксёрские перчатки. Голова у него была в три раза больше, чем полагалось бы такому туловищу. А к тому же, на помощь природе в идёт вольских усилиях, пришёл несчастный случай, лишивший этот шедевр половины уха. Уцелевшая половина в эту минуту стояла торчком, а другое, целое ухо загибалось, выражая неистевый интерес к тому, чем занимался хозяин.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 Последние лучи солнца на несколько секунд озарили его лицо, волевое и весёлое. Сразу было видно, что в этом человеке ключом бьёт радость жизни. А теперь к тому же ему в голову пришла счастливая мысль, и в его глазах сверкали не только отблески заката, когда он добавил: "Микки, я везу тебя не с кладоношек, моей девчушке, потому что ты неотполированный алмаз добродушия и красоты, и за это она непременно тебя полюбит". Уже это-то я знаю твёрдо, не даром она моя сестра. Так вот, если вместе с тобой я прихвачу ещё и медвежонка?» Насвистывая, он понёс ведро к еловой поросли в шагах в сорока от них. Микки следовал за ним по пятам. Челлонер, недавно назначенный на одну из факторий компанию Гудзонова залива, устроил свой лагерь на берегу озера неподалёку от устья речки. Это был самый простенький лагерь. Заплатанная палатка, видавшая виды челноки и кучка пожитков, но в взгляде опытного лесовика стоянка челнера, озарённая последними отблесками заката, сказала бы о чём много. Он увидел бы снаряжение мужественного человека, который побывал на самом краю света и теперь возвращался с тем, что ещё уцелело. Челнер испытал почти дружескую теплоту к этим остаткам вещей,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 В помятой и кое-как выправленной железной духовке уже покрылся аппетитной коричневой корочкой пресный хлебец из муки, замешанный на воде. В котелке бурлил кофе, а на сковороде дожаривалась рыба. Микки присел на костлявой задней лапы, упиваясь благоуханием рыбы. Он уже давно открыл, что предвкушение еды приносит почти столько же удовольствия, как и сама еда. Щенок внимательно следил за Чалонером,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 тоже поднялся на свои неуклюжие лапы и последовал за хозяином в палатку. Раннелетний серый рассвет только-только занимался, когда Челленер вырвался из палатки и раздул костёр. Микки выбрался наружу через несколько минут после хозяина. И тот обвязал его шею из тёртая верёвкой, а другой конец верёвки обмотал вокруг молодого деревца и туго затянул узел. Другую такую же верёвку челэнер привязал к углун продовольственной сумки, чтобы её можно было надеть на плечи как рюкзак.